56. База ВВС Хиком, Гавай. Кас потягивался и зевал, выходя из тёмной утробы транспортника C-141 под яркое гавайское солнце, заставившее помаргать. Окинув взглядом рампу, он заметил белый вертолёт Sik King, ожидавший их. Он поспал, на нижняя часть позвоночника ныло. Сиденья в самолётах ВВС сугубо для транспортировки, а не для удобства. Спускаясь по трапу, он быстро почувствовал отражаемое гудроном инфракрасное излучение, рубашка стала липнуть к телу во влажном океанском воздухе. Джеуп и хотел за его спиной, оба несли багаж сами. У подножия их встретил матрос и принял поклажу, чтобы перенести в вертолёт. Хэл Шеппард добрался туда первым, и экипаж Си Кинга уже салютовал ему. Позади Иола в своей очереди вежливо дожидался советский отташе, высокий человек в тёмном костюме. В Хьюстоне он представился как Роман Степанов, по-английски говорил хорошо, пуская из густым акцентом. В полёте держался тихо, читал документы из чемоданчика и дремал, как и все они. Каждый из трёх американцев сделал попытку подсесть в соседнее кресло и завязать разговор с советским представителем. Кас протянул ему руку через кресло. Привет, я Кас Земеки, ответственный по связям с экипажем. Работал в Цупе во время экспедиции. Степанов, широкоплечий и мускулистый, пожал руку в ответ. Ладонь его была сухая и крепкая. Привет. Волосы на его голове с ранними залысинами были аккуратно подстрижены, густые брови поднимались высоко, маленькие уши плохо сочетались с большим крючковатым носом. Бледные серые глаза и тонкие губы ничего не выражали. Он был задумчив. Вас ввели в курс дела, ну насчёт того, что следует ожидать при приводнении. Да, Степанов поднял стопку листков с логотипом НАСА и показал ему Пауза. Каза попробовал другой подход. Вы уже бывали раньше на Гавах? Нет. Ответ не то чтобы недружелюбный, но явно намекающий, что таше занят каким-то важным делом и вежливо ждёт, пока Каза оставит его в покое. Словно профессор, которого оторвали от работы. О'кей, отлично. Если понадобится моя помощь, скажите. Русский кивнул и поблагодарил его. «Да уж, не находка для шпиона». Каз и медик поднялись на борт вертолёта и заняли свои места напротив Элла и Русского. Простые зелёные пластиковые сидения на металлических опорах, проходивших по всей длине кабины. Старший офицер экипажа коротко проинструктировал их на случай ЧП, выдал ненадутые спасательные жилеты и беруши, А потом пять крупных винтовых лопастей закрутились над головами. Отташе внимательно выслушал его, судобно облачился в жилет и без посторонней помощи застегнул его ремешками на широких плечах и в поясе. Не первое радео для Степанова. Сий Кин ке рывком оторвался от гудрона, развернулся на месте, подался вперёд и, ускоряясь, улетел в море. Чат смотрел в иллюминатор Персьюта. Луна позади умолялась до размера в 5 см на чёрном фоне. Впереди же бывший мраморный шарик величиной с ноготь большого пальца, синевато-белый с коричневыми и зелёными вкраплениями, быстро разрастался и демонстрировал легко узнаваемые береговые линии и контуры государств Земли. Казалось, что чат приближается к глобусу, стоящему на затемнённой полке. Он направил корабль точно в бок к этому шарику, так чтобы слегка зацепить верхние щупальца атмосферы. Бильярдный шар с предельно высокими ставками. Слишком широкий манёвр, и они отлетят в космос, а кислорода продержаться до повторной попытки уже не останется. Слишком острый угол, и корабль вонзится в атмосферу, от яростного торможения распадаясь на обломки в языках пламени. Он усмехнулся своему отражению, повторявшемуся в многослойном стекле. Он всё сделает идеально. Ранее он преодолел все испытания, и вот приближается решающее, но он готов на отлично. Он покосился на Майкла со Светланой, размышляя о неполноте их представлений об окружающем. О том, какие действия они прогнозируемо планируют и из каких вариантов предсказуемо выбирают. и снова поглядел на землю, улыбаясь еще шире. Советы вообразили, что рулят тут всем, контролируют его самого. Американцы выставили непомерные требования к экспедиции, и им нужен был тот, кто все же сумеет их выполнить. Я был избран для этого. Его жизнь с раннего детства до этого самого момента словно киносценарий, а он сам... Разумеется, герой боевика. Хм. Герой боевика. Слова эхом отдались в его мозгу. Он раньше о себе так не думал, но ведь он таков. Он идеален. В каждом случае выбирал оптимальное решение, продвигался вперёд, оставляя прочих позади, а те даже не успевали сообразить, что происходит. и он снова это проделает. У него возник план, который позволил достичь всех целей и даже некоторых дополнительных. Он воспользовался обратным путешествием двумя сутками, в продолжении которых напарники лишь кемарили и баклуши били. Он же закопался в детали и продумал необходимые действия. Экипажу не остановить его. Он полуприкрыл глаза, воображая себя дирижёром перед оркестром, и пальцы его слегка зашевелились, повторяя движения: потянуться сюда, переместить то, посмотреть туда, сказать такие-и такие слова. Симфония его собственного сочинения, а корабль будет исполнять её, и действия повлияют на ход истории. проскочил непрошенной мыслишкой, вырвав его из расслабленности. Улыбка померкла. Он нахмурился, прикидывая, что это может значить. Пробежался мысленно по пунктам плана, прикинул, как повлияет на них непрошенная информация, проанализировал условные циклы, если то. Подкорректировал, глянул в выдачу и изменил условия и снова погонял программу. Он повторял так, пока не отыскал способ сохранить работоспособность задумки. Когда решение появилось, вернулась улыбка. Он сверился с хронометром. Времени до главного события завтрашнего дня достаточно. И бросил последний взгляд на себя в иллюминатор. Земля в растущей яркости своей подсвечивала его лицо на фоне бескрайней черноты позади. Герой Боевика. Первую ночь на борту корабля Кас всегда проводил в бессоннице. Он не вполне понимал почему. Возможно, дело в новых звуках, разных движениях конкретного корпуса в воде, жёсткости койки, накрытой тонким флоцким матрацом. По опыту он знал, что вторая ночь пройдёт лучше, а спустя пару дней сон нормализуется. Апака он маялся без сонницы в маленькой каюте на борту Нового Орлеана. Он шире раскрыл глаза. Странное дело, подумал он, и не впервые. Внутреннее помещение корабля с герметичными люками, полная тьма. Он чувствовал, что веки подняты, но глаза не видели абсолютно ничего. Хорошее место для размышлений. Шериф не нашёл никаких улик, обличающих Чада в саботаже вертолёта Тома, но прочая информация тревожила. Почему Чад никому не признавался, что рождён в русской семье и сохранил достаточное для общения с новообретённым братом знание языка? Кас по опыту знал, что порой, желая решить задачу, нужно разъять её на базовые составляющие. Точно это экзаменационный вопрос на странице Он попытался перефразировать. Модуль с командой из двух человек, американец и русский, находится на Луне. Наверху космический корабль с американцем на борту, который совершает один виток за 2 часа. Земля в четверти миллиона миль от них совершает один оборот за 24 часа. центр управления полётами в Хьюстоне, но спутниковая антенна сосредоточена по земному шару для постоянной связи с экипажем. Время от времени в Хьюстоне слышится сдвоенный щелчок микрофона. Почему? Каз помаргал несколько минут. повернул голову на жёсткой подушке. Он чувствовал, что наволочка чистая и хрустящая, вне сомнений выстиранная при высокой температуре и отжатая под прессом матросами где-то в промышленных недрах корабля. «Нет ответа». Он испробовал другой фрагмент стартовой информации. «Почему советские власти прислали КГБшника?» того и обличали немногословность, расчётливость мускулы под плохо сидявшим костюмом. От чего бы ни послать политика, скажем, помощника посла, который бы покрасовался на фото для пиара, помахал у всех перед носом советским флажком. Он вспомнил лицо Степанова. Парень тут не для протокольных действий. А для каких же? Космонавтка по идее должна была ещё находиться на алмазе. крутилась бы себе вокруг Земли, фотографировала секреты и сбрасывала плёнку в контейнерах. Никто не планировал её участие в этой миссии. Значит, Степанов, проявление их реакции на эту часть миссии очередная попытка повернуть происходящее к своему преимуществу. Но что они могут контролировать? Каким рычагом воздействия воспользоваться? Он вытянулся на спине и подбил хрустящую подушку под шею для опоры. Длины койки как раз хватало, чтобы макушка и кончиками пальцев ног не касаться переборок. Он закрыл глаза и попробовал расслабиться. Глаза его распахнулись во тьме. Неужели Он попытался припомнить точные моменты, мысленно обревизовать своё пребывание на сменах, сопоставить с карты. Он осознал, что всё сходится. Господи, спади! С экипажем говорили советы, и экипаж отвечал